Мы сбросили плащи и обнажили шпаги между тем, как товарищи наши начертили на земле чуть-чуть белой от изморози круг, из которого мы не должны были выступать. Я всматривался в лицо Генриха, видел, что оно сосредоточенно и мужественно, словно теперь сквозь ангельские его черты проглядывал земной человек, и соображал, что таким бывал он в часы, когда, как мужчина, отвечал на ласки Ренаты. Потом, обмениваясь с ним обычным поклоном, обратил я внимание на то, что он гибок, как мальчик, что все его движения, без заботы об том, красивы, как у античной статуи, и вспомнил слова восторга, которыми мне описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мне вздрогнула и пробудилась душа воина. Я сразу забыл все, кроме боя, и вся жизнь моя сосредоточилась в узком промежутке между мной и моим противником и в тех недолгих минутах, какие могло длиться наше состязание. Все подробности борьбы, беглые, мгновенные, усилия удара, быстрота, прикрытие, степень упругости встречного лезвия вдруг сделались событиями, включавшими в себя столько смысла, как целый прожитый год. Я знал, что не нарушу данные Ренате клятвы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой, но я надеялся, что сумею и буду в состоянии, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу из его рук и тем покончить поединок для себя с честью. Однако я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве своего соперника, ибо под своим клинком обрел я шпагу твердую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринужденностью мастера, и очень скоро перешел в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. Как бы связанный тем, что сам я не желал наносить удара, парировал я удары противника с затруднением, а острие его шпаги каждый миг устремлялось на меня и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исход боя, терял я и самообладание». Пальцы мои посинели от зимнего холода. Шпага моя переставала мне повиноваться. Я видел перед собой словно колесо крутящихся огненных клинков, и среди них тоже как бы огненное лицо Генриха Мадиэля. И вот уже стало казаться мне, что глаза Генриха сияют где-то в высоте надо мною, что наш бой... Идет в свободных надземных пространствах, что это не я отбиваю нападение врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной высоты светлый архистратик Михаил и гонит его во мрак преисподней. И вдруг, при одном моем неверном параде, граф Генрих силою отбросил мою шпагу и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за тем почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием. Шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако, и я упал.